Глава 6. И приснился Чигринцеву сон, будто бы он покупает в фишинебельном турагентстве билет в рекламируемое по всей Москве путешествие. Над лакированной современной дверью развевается флажок, похожий на знак бензиновой фирмы Нефто-Джип, шестиногая собака-зверь с поднятой дыбом холкой, оскаленным клыкастым ртом, далеко высунутым кровавым языком. Собака черна как уголь, на шее белое пятно, четыре задние ноги почему-то бегут коленками вперед. Специальный возница сажает его в причудливый экипаж, помятый и побитый джип Чироки, у которого автогеном снесена крыша. На капоте приваренное железное седло, место разодетого в национальный костюм с лихим поясом поверх шитого кафтана бородатого молчаливого кучера. На нем казацкая фуражка, Брюки с лампасами, до зеркального блеска надраенные сапоги и неизвестная жестяная медаль на груди. На спине в обмётанном оранжевой ниткой овале знак неведомого зверя. К повозке пристёгнут здоровенный чёрный конь, под дугой которого противно колотится, но не звенит колокольчик в виде маленького жестяного самоварчика. Свистит кнут, лошадь рвёт с места, пейзаж по бокам тотчас сливается в одну линию. Так скачут недолго. Лошадь переходит на рысь, вскоре и вскоре встает, тычется носом в черно-белый шлагбаум посреди накатанной лесной дороги. Из сторожек выходят молодые нахальные мафики в коже и спортивных брюках. На груди фирменные бляхи со зверем, за спиной маленькие модернизированные автоматы Калашникова. Нехотя проверяют билет. Убедившись, что все в порядке, компостируют картонку ручным дыроколом, меняют хамскую улыбочку на угодливую — «Пожалуйста, вам дальше, но уже пешком». Воля недолго идет по дороге. Перед ним раскрывается огромное поле с деревней на высокой горе. Дома стоят пустые, с распахнутыми дверями, лишь двое ребятишек пускают в луже кораблик. «А где все?» — спрашивает их чегринцев. «Там», — печально машут рукой мальчишки, указывая куда-то в середину пустого села. На улице все так же мертво, лишь у длинного барака лежит мертвецки пьяная баба, Воет ветер, холодно. Зачем-то он решает затащить ее внутрь, берет мышки и тянет. Все двери закрыты. Он открывает первую попавшуюся. У телевизора собралось женское население. Старухи, бабы средних лет, две или три случайные молодухи смотрят мексиканский сериал. Руки их при этом безустанно снуют, выполняют обычную домашнюю работу. Кто сечет в деревянной катке капусту, кто чистит на зиму чеснок, кто что-то пришивает... Одна почти девочка кормит грудью щетинистого поросенка, разом поворачивают к нему милые, полные добра и заботы глаза. «Чего вам?» — долетает откуда-то вопрос. «Да тут не застудилась бы», — бросает в смущении воля. Немедленно, как по сговору, одна половина начинает поливать пьяницу матом и истошной руганью, другая, печально кивая головами, жалеет. «Ех, косаточка, дошла без мужика, ведь вот она, доля!» Но разлеживаться в коридоре бабе не дают, поднимают бережно, причем и ругающие, и сострадающие, несут в соседнюю комнату. Там тесно сдвинутые койки, жарко натопленная печь. На койках в повал, неестественно вскинув вверх ноги, откатив челюсти, открыв в храпе рты, отсыпаются обессилившие, истощавшие коровенки. «Клади, клади на кровать!» — суетливым шепотом командует старшая, цыкает на подружек. «Тише, пусть чадушки отоспятся!» Насмотревшись в досталь, воля идет дальше. Странно, теперь он замечает, что нигде не видно техники, даже ржавого колеса или шестеренки. Улицы как специально почистили от привычного металлолома. Тишина. Наконец, он выходит на машинный двор колхоза. Здесь необычная картина. Горами свален железный утиль, но свален осмысленно, отсортирован. Бараны к баранам, плуги к плугам и так далее... Трактора и комбайны стоят поодаль, в них копошатся какие-то редкие мужики, бьют кувалдами по телам машин, корежат ломами моторы, устало сносят в больших берестяных коробах железки сельсоветскую избу. Над ней полощется непонятный зеленый флаг с грубо намалеванной белой овцой посередине. Над главным входом на красном кумаче лозунг «За нашу и вашу Катю». За длинным столом сидит все мужское население. Сидят, видно, долго, табачный дым густо колеблется под потолком. На председательском месте унылый огурец. Рядом с ним нечто среднее между трибуной партийного оратора и епископским креслом. Выпиленные лобзиком ветви какие-то колючие цветочки украшают его мягкая, чуть ли не шелковая малиновая подушка. На ней застыв, как изваяние, большой, но худющий черный пес с белым горлом. Усы и когти на лапах любовно окрашены могильной алюминиевой пудрой, перед ним миска со сладкой рисовой кутьей. Пес не глядит ни на кого в отдельности, но ясно, что пасет каждого, весь облик его полон значимости и злобы. В руке огурца клинвал от председательского уазика, руки по локоть вымазаны машинным маслом. от веды и владыка!» произносит он со страхом, почти не глядя на оборотня, и когда тот обмакивает нос в кутью, с облегчением бросает в залу. «Ну, ешьте, братцы, ешьте, родные мои!» Печально подносит к беззубому рту железную мотолышку, с усилием сжимает челюсти, на удивление, легко оторвав кусок, принимается скорбно жевать. Все молча следуют его примеру. Кто-то впивается со стоном в коричневую шестерню, кто-то, откинув голову назад, аккуратно опускает в рот промазанную, легко складывающуюся в звеньях цепь. Один, вовсе тщедушный детка, черпает из алюминиевой миски гайки, бросает в рот и, уставясь на соседа слепым глазом, жует, жует, жует. Вошедшего чигринцева радушно усаживают за стол, наливают кружку солярки, подвигают миску с накрошенным зубилым глушителем белорусца. «Давай с нами, не стесняйся, тут все запросто» приглашает длинный усатый парень. «Я когда буровиком работал, они нас мучили, а теперь мы их поедаем». «Отказаться невозможно. Воля берет губами кусок ржавой трубы, кусок оказывается вполне съедобным, только слишком жесток. Время от времени кто-то произносит в пустоту здравицу на вроде «За бедную Катю» или «За Катя счастье». Сдвигаются кружки, стаканы, ходят поршнем почерневшие мазутные кадыки, Солярка и машинное масло, несмотря на жуткую вонь, проливаются в желудке. Важно только сперва удержать, успеть занюхать хоть винтиком, хоть ржавым гвоздочком, хоть мелко нарезанным ломтем тракторной шины. По какому случаю праздник, решается, наконец спросить соседа воля. Пес на своем возвышении, вдруг весь ощетинившись, подается вперед, пронзительно буравит чужака горящим кровавым глазом, Все сообщество по его команде немедленно вскакивает, с нескрываемой угрозой тяжело дыша смотрит на пришельца. «А ты думаешь, небось, мы тут одни дурни собрались?» Зло с грубым вызовом откликается немолодой сосед. «Да нет, мужики, вы не поняли, я по-доброму спросил, не понимаю же», — бормочет в оправдании чегринцев. Пес фыркает, лениво опускает нос в миску с кутьей. — тянут со всех сторон. «Если по-доброму другое дело, так ведь...» Первый вторник на неделе. Лица оттаивают, к нему тянутся дружеские руки, его хлопают по плечу, ощупывают, осматривают городскую одежду. Оборотень лапой отталкивает миску, она катится по полу, рис с изюмом-веером летит под ноги собравшимся. Нехотя, вальяжно гадкая собака проходит по зале, ныряет в дверь. «Охота!» «Охота! Владыка желает повеселиться, ребятушки!» блеет огурец со своего места. «Пойдем, пойдем, на охоту сведу!» срывается вдруг один старичок. «Охота тут знатная! Давай, вали, мужики!» ревет застолье, все высыпают во двор, вооруженные старыми охотничьими ружьями. Огурец раздает картечные патроны, расставляет по номерам в кустах около похеренной одноколейки Идущий за сельскими огородами Собака заняла привычное отведенное Видно ей место Высокий столбушок с крышей Нечто среднее между конурой и скворечником Мужики стараются не глядеть в ее сторону На лицах их появляется отрешенное выражение «Тихо! Мужики сейчас погонят!» Предупреждает огурец, слюнявит палец Многозначительно выставляет над головой Западный, матерый, поясняет непонятно. Оборотень на столбушке начинает тоскливо подвывать. Ишь, комментирует кто-то, экстру учуял, их не дело, им над ее. Как же, владыка, добавляет смущенно голос, мужики зачем-то снимают шапки, суют их за отвороты пиджаков, ватников, тулупов. Лица смазанными пятнами белеют на ветру. Егерь-то егерь не опасно. — спрашивает молодой, совсем первый раз видно допущенный сивый парень. — Егерей теперь похеру мешалкой, как нас, родный мой, — отвечает ему за простецки толстенькие и добродушные в пиджачишке и галстуке селедкой. — Глава наш, местной администрации и хозяин, — шепотом сообщают воле, — сперва не хотел идти, но упросили, третью неделю с нами гуляет. Из-за леса раздается сиплый гудок. В черном дыму появляется допотопная дрезина — На длинном тросе за ней на платформе новенький шестисотый Мерседес. Во, немец сработал. Не по нам сделано. Господская штучка, сразу видно. А мощь, мощь, как у сикача. Я прошлый раз весь патронтаж рассадил, пока его уговорили. Сказывают, рамная машина и расход уехать до Москвы без остановки. Ты и завернешь без остановки. А цилиндров-то 12 горшков жрет, что твой комбайн. Влекомая дрезиной платформа медленно приближается. На дальних номерах начинают постреливать. Собака воет все сильнее. Тоскливый и злой вой ее продолжается всю недолгую охоту. Брызгами летит стекло. Блестящие бока покрываются рваными ранами. «На убой, крепок! Подниз, подниз, наподдай!» Летят над цепью советы. а говорил, рамный!» с хохотом, перезаряжая ружье, кричит сивый парень, посылая в догон из решеченному остову заряд артечи. Наконец чей-то мастерский выстрел сбивает покореженную машину с платформы, пес махом слетает с командной высоты, исчезает во враге за насыпью, где упал Мерседес. В наступившей тишине слышно его урчание, в воздух взлетают поролон, резиновые коврики, куски обшивки сидений. Наконец и там все затихает. «Напиться ему надо», — скупо комментирует происходящее. Мужики вытирают с лба пот, надевают шапки, сдают оружие специальным собирающим из молодежи. «Поклюкву! Поклюкву, родные мои!» — раздается облеющий голос огурца. Откуда-то сбоку выныривает черный упырь, замирает, как лагерная тварь на краю колонны. От него противно несет бензином все выходят на вспаханное поле. Появляются молодые, что собирали ружья, несут тяжелые короба с клюквой, раздают всем пригоршнями спелую красную ягоду в специальные туиски. «Давай, ай, мать ее, идти А жалко, что ли?» кричат, подогревая себя со всех сторон. «Жалко, родные, очень жалко! Но надо владыку потешить, блеет огурец». И дико взвизгнув, принимается расшвыривать клювку вокруг себя. Все следуют его примеру. А теперь в присядку, родные мои, за меня постарайтесь. Болей уже артрит замучил. Не унимается огурец. Разошедшихся мужиков не надо уже и упрашивать, начинается дикий пляс, красные брызги летят во все стороны, пачкают одежду, лица, руки. Эх, за Катю до закатю, да закатю Катю-Катю, Катю! Выпивают мужики. В остервенении давят чавкающую землю. Молодые все подсыпают и подсыпают под ноги, пока поле не превращается в сплошной кровавый кисель. Жуткая собака следует сзади процессии, носом подгоняет отстающих, теснит их к дальнейшему лесу. Чегринцев стоит, где застыл. Возле кромки поля смотрит. Вдруг откуда ни возьмись, на поле высыпает разношерстная собачья свадьба. Бобики, лихаи, дозоры, граумы, шавки без роду племени, нечесанные в репьях, уродливоногие, кривобокие, преследуют зажимающую хвостом зад маленькую утомленную сучку. Стая трехает по липкому клюквенному полю, кружит. Время от времени собаки меняются в цепи местами, Порыкивают на конкурентов, но не отводят нацеленных носов от заветной, славно пахнущей заводила Наконец, утомленная сучка ложится, собаки пристраиваются рядом, радостно щерит рты, с распаренных языков капает теплая тягучая слюна. Черный кобель, гонящий по лесу стада мужиков, останавливается, нервно тянет носом воздух, оборачивается, подмечает свадебный кортеж в миг с него слетает вся осанистость, на глазах он превращается в обыкновенного драного кобеля. Все мигом забыв, мчит через поле к своим. Его встречают предупреждающим рыком, и он покорно занимает место где-то в хвосте кавалькады, нетерпеливо скулит, обнюхивая зад выродившемуся полубалонистому ублюдку. Тот, как заведено, не обращает внимания на заднего, дрожит всем телом, морщинистой шеей тянется вперед, Прилегшая было сука встает, семенит куда-то прочь, вся процессия следует за ней и скоро исчезает в ближайшем овраге. Черный кабель с белым горлом, скуля и повизгивая от нетерпения, догоняет их в припрыжку. Чегринцев остался один. Приплясывающие мужики почти слились с лесом, почему-то страшно обернуться назад. Наконец, сделав над собой усилие, оборачивается. Весь деревенский скот собрался сзади, смотрит сквозь него укоризненно, жует молчаливую жвачку, блестит глупыми печальными зрачками. За ним у самой околицы стоят красивые и разные женщины в чистых праздничных одеждах. Они машут исчезающим мужичкам белоснежными платочками, некоторые умильно плачут, некоторые ласково и робко улыбаются, некоторые сосредоточены, слегка отрешенны, как на старых довоенных фотографиях.